Коля жил в селе Подун, что в пяти километрах от районного центра города Завода Уковска. Село Подун возникло в конце 17-го или начале 18-го века. В 20-х годах 18-го века винокуренный завод, как он тогда назывался, уже выдавал продукцию. Во времена восстания Эмильяна Пугачева каторжные и работные люты винокуренного завода первыми в Ялутеровском уезде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 Другие говорили, что название села происходит от слова впадина, в которой раскинулся Подун. Павел Поликарпович Быков, сосед Петровых, рассказывал Коле: "Спир с заводом в Подуне раньше до революции владел Поклевский. Ты на поездах всё ездишь, слыхал, наверное, станцию около Свердловска Талицу. Так вот она раньше Поклевской называлась".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 меня так туда тянет. Что за чудная природа Бог создал в Подуне. Летом 1885 года во время путешествия по Восточной Сибири в Подуне останавливался Кеннон. Кеннон Джордж родился 16 февраля 1845 года. В Норфолке, штат Агайо. Умер 10 мая 1924 года в Элбертоне, штат Нью-Джерси. Американский журналист. Несколько раз бывал в России и прожил в ней в общей сложности более 5 лет.